Подрамник разлетелся в куски, холст разорвался. Расверепевший художник довершил свою разрушительную работу, разодрав в куски изображение дивы раковины. Покончив с картиной, тяжело дыша, он отбросил клочья в угол и повернулся к оторопевшей вере. «Кто ты такая, черт возьми? Что ты лезешь в чужую жизнь?» Мой старик просто непрошибаем был, никого и ничего близко к сердцу не принимал, а тут Верочка, да Верочка, только и слышал от него в последний месяц, она такая, да рассекая. и душа-то у нее чуткая, и одарена-то необычайно, и умница-то, и обаятельная, и мечтательная. И эта одаренная шевельнула пальчиком, и все его спокойствие разлетелось в куски». Он все восхищался наивный, мол, ты не от мира сего. От всего. Очень даже от всего. И любовничка себе подстать подобрала. Мошенники они нюхом чуют, где можно руки нагреть. Глядь, от его стараний тебе лакомый кусочек перепадет. Так, моя чуткая. Ты не смеешь. Немедленно замолчит и пьян. Кровь прихлынула к ее лицу. Вся накопившаяся за годы ненависть к мужикам вскипела в душе. И этот не лучше других. И этот, всего-навсего, самовлюбленный наглец, который понятия не имеет, что такое женщина. Она готова была кинуться на него с кулаками и разорвать в куски. «Нет, ты послушай, послушай. Я думал, что ты не такая, как все» что отец прав, ты особенная, что ты личность, сильная, независимая, гордая. А какая ты, если так запросто, от нечего делать губишь старого человека, который не тебе чита. Он аристократ духа, а ты? Кто ты такая? Чего тебе надо? Стать знаменитой? Для этого твой роман, одаренная наша, «Пишут ведь, птичка моя, тогда, когда не писать не могут, когда огонь полыхает в душе, а твой прокол со статьей от того, что ты... ты бездарна». «Такая небрежность в словах не может ужиться с творческим даром». «Нет, моя птичка, романчик твой нужен тебе для славы. Бирюльки, успех — это вы, бабы, любите. Это скольжение по верхам, впрочем, Вполне в духе времени. Зачем нутру свое переворачивать? Путь свой особый искать, предназначение высшее. Зачем? Проще потреблять. Душа теперь не в цене. Она денег не стоит. Все теперь поделилось на нищих и бандитов, у кого хватка есть, ноги в руки и вперед. «А кто не издюжил, тот помирает». «Я понимаю, ты помирать не хочешь». «Очень даже тебя понимаю». Алексей пошатнулся, подошел к столу, налил себе снова. Вера хотела воспользоваться паузой, чтобы высказать все, что она думает о нем и обо всех представлениях мужского пола, но вдруг увидела его глаза. «Такая мука» что помимо воли она прикоснулась к его руке. Ласково, нежно. Он дернулся, как от удара током. Говори. Говори. Бей наотмашь. Я это заслужила, — выпалила она. Я не бью женщин, — глухо произнес он, опускаясь в кресло. Не в прямом, не в переносном смысле. Я говорю с тобою, как с человеком, который возомнил себя литератором. Назвалась груздем, так полезай в кузов. Ты для меня не женщина. Ах, вот как. Она так и осталась стоять, чувствуя, как на глаза медленно наворачиваются слезы. Это уже было слишком. Да так. Если ты всерьез хочешь писать, если творчество не игра, то надо отбросить все, понимаешь? Надо думать не об успехе, не о деньгах, не о личном счастье. Любовь, она слишком много сил требует. Она поглощает, а художник не имеет права разбазаривать свои силы. У него может быть только одна любовь — творчество. — Что ты несешь? — тихо сказала Вера. Все великие любили. Чувство придавало им сил преодолеть и быт.